Диана Хант. Королева драконов. Серия «Дочь дракона». Книга третья. Глава первая. Таса-сан, не спи, замёрзнешь. Мастер Гора не стал дожидаться, пока я хлопаю ресницами, сменю стойку. Не договаривая конца фразы, атаковал, резко, стремительно, как всегда неожиданно и больно. Кицуне всегда берут противника тёпленьким, благодаря природной ловкости и изворотливости. Не все кицуне, но мастер Гора точно. До него даже драконам далеко. По крайней мере, студиозусам альма-матер. Я чудом ушла от очередного удара, а потом благополучно пропустила подсечку и шмякнулась на пятую точку. Удар лиса пришёлся вскользь. В последний момент успела уклониться, прокатиться по татами и рывком вскочить на ноги. Оказавшись в вертикальном положении, прыгнула на угат, вслепую. Просто каждый миг промедления грозит сразу несколькими ударами мастера Горо. Чем искушать судьбу, лучше бить самой. Японец даже не дрогнул, поджав губы, шагнул в сторону, а когда я перекатившись через голову поднималась, достал сзади. Не успела я опомниться, как оказалась в положении лицом в татами, с заломленной рукой. Перед глазами качнулся старинный секундомер. 30 секунд, Тасасан. Неплохо. Очень неплохо. Но ты, Мозес, лутся. Если бы не поленилась осмотреть обустановку, не попалась бы так глупо, сообщил Кицуна на весь зал. "Да какой там поленилась?" пискнула я. "Не было времени лениться, атаковала, пока вы не начали". В следующий момент ахнула от боли и промычала: "Извините, спасибо за науку, сенсей". Кицуна сразу же отпустил. Легко выпрямился и церемонно поклонился, сложив у груди ладони. Спасибо за бой, Тасасан. Потирая ушибленные конечности, я покинула площадку для боя, уступая место Ютаке. Черноволосый дракон проводил меня хмурым взглядом. Ему предстояло выстоять против мастера Гора более 30 секунд, чтобы не опозориться перед остальными, точнее, выиграть в идиотском споре. С того самого первого дня, как я прибыла в академию, однокурсники принялись доказывать мне и друг другу, что умнее, сильнее и талантливее меня, единственной драконице в альмаматор, первой девушке, кому удалось пройти инициацию и получить ипостась дракона. Я мысленно пожелала дракону удачи, буркнув под нос. «Безумству храбрых поем мы песню». Как Саматова и стояла 30 секунд, не понимала до сих пор. Слова кицуны пульсировали в ушах, и очень хотелось принять их за шутку. Судя по резкой боли в боку, коленях и плечах, я чудом не покалечилась во время этого боя. Учитывая, что следующее занятие целительская магия, не так страшно, но всё же не каждое воздействие работает мгновенно. Бывает, что до достижения маломальского результата Нужно отлеживаться несколько дней. А такой роскоши у меня нет. Так что если бы повредило что-то, как на прошлой неделе, вспоминать не хочу, до сих пор мороз по коже, не смогла бы завтра танцевать на балу в пансионе благородных волшебниц. А мне туда до да зарезу надо. И именно завтра. Заняв место среди драконов, китсуны и других оборотней, а также пары человеческих магов, Я принялась с интересом наблюдать за спаррингом Кицуны и Черноволосого Однокашника. Ютака, пожалуй, очень хотел перещеголять меня, и в этом была его ошибка. Даже мне со стороны хорошо было видно, как дракон намеренно тянул время, уходя от ударов и подсечек, атаковал в полсилы, прилагая все усилия, чтобы дольше продержаться на ринге. Первые 10 секунд мастер Гора ожидал, скептически поджимая губы. Потом Кицуна надоело, и он отправил дракона в полёт одним ударом. Описав дугу в воздухе, Юта кошлёпнулся на шероховатую поверхность, впечатавшись в татами щекой. "Аут", вырвалось у меня, но так, чтобы никто не слышал. "Ты давно знакома с мастером Гора?" раздалось над самым ухом. Я глянулась. Выигрывая мускулами, Хотеко завязывал красные волосы в хвост. Я фыркнула, закатив глаза. Эта парочка, Ютака и Хотеко, не дают прохода с момента моего прибытия. На занятиях усиленно демонстрируют, что они лучшие, потому что мужчины. Три ха-ха. А в свободное время банально подкатывают. Так что вопреки своей воле, я оказалась втянутой в негласные соревнования. Однокашники оказались довольно азартными и с удовольствием заключают ставки. Кто из нас окажется первым в спаррингах, а ещё кому из драконов первым удастся сорвать поцелуй. Подозреваю, другие ставки тоже имели место быть, но о них мне было голоразумно не сообщалось, даже по большому секрету. Потому как к этому моменту уже не один однокашник познал на своём горьком опыте, что у меня не только язык острый, Но ну и рука тяжёлая. А если вы по Стаси Дракона лапа. Можно сказать, с момента обучения в военной академии в мире, в котором выросла. Здесь его принято называть зеркальный. Ничего особо не изменилось. Куча двинутых на собственной о пофигительности самцов, чуть не лопающихся от тестостерона и маленькое, но отнюдь не беззащитное я. Единственное, без зареелки скучно. Очень-очень. Правда, неожиданно объявились сразу две подруги, но о них позже. Так давно? повторил вопрос хотэку, когда понял, что я не собираюсь отвечать. С мастером гора знакома, давно? я пожала плечами. Ещё со своего мира, ответила дракону. Тот кивнул, что-то прикидывая в уме. Значит, он тебя заранее поднатоскал. Сообщил красноволосый дракон таким капелько оббиженным тоном, мол, всё с тобой понятно. Ты обалдел, обозлилась я. Я там не инициированная была, да ещё и без магии. Красноволосы вздёрнул плечами. Значит, тебе приходилось труднее, поэтому сейчас легче идёт. Я хмыкнула. Логика в словах дракона есть. Несмотря на то, что опоздала к началу учебного года из-за некоторых блондинистых из ледяного клана, наверстала своих почти во всём. Быстро. Все, и преподавательский состав, и студенты, списывали это на то, что потенциал магии у меня особенный, не как у остальных. Дело в том, что каждый дракон, то есть тот, кто благополучно прошёл инициацию и обрёл ипостась дракона, получает посвящение от сердца стихии, что задаёт направление развития индивидуальной драконьей магии. Я, даром, что кровь от крови драконов огненного дракората, получила посвящение в магию от сердца ледяного ветра, что ещё больше выделяет меня из остальных. Хотя, казалось бы, куда уж больше, учитывая, что я здесь единственная девочка. По прибытию в Альма-Матер я пообщалась с хранителем стихий, мастером Широ. Он определяет силу магического потенциала и помогает скорректировать индивидуальную программу для адепта. Посмотрев на меня, мастер Широ заявил, что помимо того посвящения, что я получила, мне следует столь же тесно пообщаться с остальными тремя стихиями. Мол, мой магический потенциал столь огромен, что одного лишь вектора мне мало. нужны все четыре. А пока это не произойдёт, моя магия вроде как и не сформируется. Может так, а может и нет. Кто я такая, чтобы спорить с хранителем? Но какой-то особенной я себя не ощущала. Вот что с головой погрузилась в учёбу, факт. А личное время проводила я ли в хранилище знаний, куда у меня доступ пока, к сожалению, только 12-го уровня. или в своей комнате в медитации потому что именно так происходит настройка с ипостасией дракона реже позволяла себе полёты на дальмаматер драконица радовалась каждый раз как малое дитя дорвавшееся до любимой игрушки но часто баловать её не получалось учебный процесс в альмаматер оказался более чем серьёзным Куда там военные академии в мире, который до недавнего времени считала родным. Словом, учёба забирала всё время и силы в буквальном смысле. Ректор альма-матер, метр Акихиро, решил, что посвящение остальными стихиями мне ещё предстоит. Но пока этого не произошло и непонятно, что со мной делать в плане индивидуальной программы. Определили в общую группу. Следующим на спаринг с мастером Гору вышел Хотеку. Он не стал повторять ошибки товарища и атаковал с лёту, пытаясь применить боевую магию. Нет, ни одного боевого заклинания во время рукопашного боя дракон не применил. За такое дополнительные 3 часа медитации он бы не отделался. Но учитывая, что аура дракона еле-еле уловима искрила Явно наложил на себя что-то вроде защитного энергетического щита. Это было видно мне. Правда, я специально присматривалась, на что красноволосый пойдёт ради Пари. И это, конечно, было видно мастеру Горо. Поэтому в нокаут Хатэко отправился ещё раньше Ютаки. Я не удержалась, хмыкнула. Оба дракона вообще-то сильные бойцы. Но желание помериться силами с драконицей Явно не пошло на пользу их умственным способностям. Вам с Васием товарищем суждено уделить больше внимания учёбе, Хотеко-сан. И неплохо бы задуматься о внутреннем достоинстве, которое должно быть присуще представителю вашей расы. Но у вас с появлением в группе барышни возникли с этим явные трудности. С достоинством поклонившись, сказал Кицуне отчаянно краснеющему дракону. За спиной раздались смешки. Несложно догадаться, особенно радуются те, кто выиграл сегодняшнее пари. Судя по тому, что оба дракона жёстко мне продули, мой авторитет среди однакашников повысился на пару сотых градуса. А судя по красным лицам Хотеку и Ютаки, кое-кто расพลён ещё больше. После еще пяти спаррингов занятие по рукопашному бою закончилось, и толпа драконов в тренировочных кимоно потекла к выходу. До меня барышни в альмаматор не обучались, соответственно, женских удобств здесь не было. Проблема решалась, можно сказать, на ходу, уже во время учебного процесса. Как итог, отдельная душевая для девочек на третьем этаже на 10 кабинок Что учитывая, что я пока здесь одна, выглядит странно. А полоснувшись и насухо растререв тело полотенцем, я вернулась к шкафчику. Вытащила сначала бельё, затем форму учащавшегося альмаматор. Простой синий камзол и чёрные прямые брючки. Затем влезла в удобные мягкие туфли на плоской подошве. Конечно, можно попробовать создать одежду с помощью магии иллюзии. Но своим талантам я пока не очень-то доверяла. Впрочем, как и остальные первокурсники. Одежда у нас выходила и довольно неплохо, но не всегда, а если честно, почти никогда та, что надо. Кроме того, что касается сотворённых одежек, их нужно постоянно магически подпитывать и держать в уме формулу. А впереди занятия по целительской магии и по пророчеству. И там, и там Есть шанс серьёзно отвлечься, чтобы не рисковать. А то получится, как в прошлый раз у одного из наших. Садился в медитацию на пророчестве при полном прикиде, вышел в одном из подням, как выяснилось, единственной настоящей несотворённой одёжке. А то ведь мог и вовсе случиться конфуз. На занятия по целительской магии я почти бежала, натыкаясь на спешащих по своим делам старшекурсников — чуть не роняя книги, которую прижимала к груди, целительский фолиант, траволечение и магия целительских потоков. У нас сегодня в самом начале занятия контрольная по пройденной теме, а затем практика. Там, кстати, можно будет подправить незначительные повреждения, полученные во время рукопашного боя с мастером Гору. Взлетев по лестнице, я так и наткнулась на кого-то из драконов и уронила книги. Судя по электрическим искрам, пробежавшим по коже, а также по тому, как заныло где-то в области сердца и перехватило дыхание, даже не поднимая головы, поняла на кого. И сам опередил меня. Стоило мне присесть за книжками, дракон уже помогал подняться, поддерживая под локоть и протягивал то, что уронила. "Осторожней, Таша", сказал дракон. "Ты кого-нибудь сшибёшь". И при этом посмотрел так, что щеки запылали, словно к ним приложили угли. «Это все потому, что аудитория находится на десятом», — пожаловалась я невпопад. «Таша», — начал было дракон, — «опаздываю и сам, честно», — на бегу проговорила я, устремляясь по лестнице. И сам проводил меня взглядом. Преследовать меня в стенах альма-матер он не мог. А нашей связи знали только он, я, ректор учебных заведений Долины знаний и его кузен. Ну, ещё пара моих подруг. Не знаю, как ему удалось и чего стоило пробраться вслед за мной в стены Альмаматер, но то, что я в силу своей эксклюзивности была на постоянном контроле преподавательского состава и ковена магов, ни для кого не секрет. На второй день пребывания здесь, во время первого в своей жизни воздушного боя, я добилась от и сама обещания не пятнать мою репутацию. Дракон сначала соглашаться не спешил, но мой аргумент, сочетающий в себе материнское напутствие, а также данные экспериментальных исследований, а именно: нет одному, нет никому, а можно кому-то, можно всем, в итоге был принят. В остальном наше общение как-то не складывалось. Наедине мы не оставались. Рио Кузане сама, неожиданно, и по мнению и самой весьма некстати, проникся своими кураторскими обязанностями. И в свободное от учёбы время не отходил от меня ни на шаг. Чем признаться, знатно злил и сама. Подозреваю, что новому преподавателю воздушного боя также было сделано предупреждение от вышестоящей инстанции. в основе которого должно быть было в категоричной форме донесено, что мне в первую очередь учиться надо, а не о мурами заниматься. Госпожа Медока, что с их языка переводится как спокойная, никак не отреагировала на моё опоздание. Просто кивнула на свободное место перед своим столом и положила лист бумаги с заданием. Хакайда и Ликерия, которые сидят в разных концах аудитории, И каждая из которых заняла мне место рядом с собой, возмущённо зацокала языками. Госпожа Медока сверкнула зелёными глазами с продолговатым зрачком на одну, на вторую, и обе девушки тут же вернулись к своим контрольным. Обе сделали вид, что склонились над записями, но при этом продолжают буравить меня взглядами, понимая, что сесть к одной из них значит смертельно обидеть другую. Я быстро уселась на свободное место перед столом преподаваша. А поскольку времени на контрольную у меня оставалось не так много, постаралась быстренько выбросить из головы как и сама, так и подруг. Да, обнаружив в себе магические способности, сюда прибыла моя старая знакомая Хокайда, с которой мы участвовали в операции по спасению лис на пути к священной горе, когда я только прибыла в этот мир. Хитсуне поступила в Академию Оборота, где учатся лисы и прочие оборотни. К вящему негодованию Хоккайде в Долину Знаний прибыла и Ликерия, охотница, которая вознамерилась переквалифицироваться в боевого мага. К слову, за давешнюю клетку Хоккайда Ликерию так и не простила, несмотря на то, что та была под заклинанием принуждения. Занятия в Альмаматор для драконов Академии Оборота В университете магии, пансионе благородных волшебниц и других учебных заведениях в Долине Знаний идут раздельно. Но некоторые пары объединяются, как, например, целительская магия, пророчество, стрельба из лука, рукопашный бой и прочее. Вот и сейчас новые подруги рады навестить меня и продолжить начатую игру по перетягиванию каната. В роли Канато выступает, естественно, ваша покорная слуга. Правда, из-за того, что мои мысли направлены исключительно на учёбу, а также заняты тайной исчезновения драконицы из этого мира, я уверена, изначально они были. Не зря же богиня Инари изображается драконицей. Я в этой игре не очень-то участвую. На практической части целительской магии добрались наконец до боевых отметин. Мы только-только начинали осваивать магические целебные потоки, то есть тот самый золотой туман, которым я не так давно закрыла и сама во время поединка с моим отцом, а также пыталась исцелить раны дракона после. Удивительно, но сольно не в паре с и самым. Эти самые целительские потоки идут, что называется, со скрипом. Золотистые лучи выглядят в лучшем случае искрами. В худшем, остаются невидимыми даже внутренним, как здесь принято говорить, истинным зрением и дают знать о себе лишь покалыванием в ладонях. Когда я робко заикнулась, что у меня получалось прямо выпускать из ладони лучи, Магиня ничего не сказала, а студиозусы захмыкали. Кто-то даже пробурчал что-то, что, что Шенгуру, что в переводе на их язык единственное задаётся Правда, сегодняшних пары искр, которые с трудом выдавила из себя на практической части занятия, вполне хватило, чтобы снять боль и свести намечающийся синяк с плеча, который на завтрашнем балу наверняка бы всё испортил. Стоило занятию закончиться, как Хакай до Сликерии увлекли меня в столовую, Рио, ожидавшему в коридоре, осталась только зубами скрипнуть. Когда Хокайда, увидев Исама, помахала тому рукой. И сам сдержанно ответил на приветствие Кицуна, но не подошёл, видимо, берёг честь мундира, то есть не хотел ронять ренаме преподавателя, общаясь на переменах с адептками. По той же причине Рио с нами делать было нечего. Я мстительно хихикнула, проходя мимо дракона. Будь я одна, Кузен Исама не применул бы воспользоваться обязанностью куратора сопровождать меня и всячески опекать, несмотря на то, что я освоилась практически слёту. Чем ни сказанна, в который раз разозлил бы Исама. Ну что, вы наконец поговорили? прошепела Хакайда, вцепившись мне в руку. При этом Кицуна сверкнула жёлтыми глазами в сторону Исама. Голодной куме всё одно на уме. пробормотала Ликерия, презрительно скривив губы. Лисица цывкнула в ответ, щёлкнув зубами, от чего бывшая охотница отпрянула с недовольным лицом. Да не о чём нам разговаривать, девочки, пробормотала я, и Ликерия одобрительно кивнула, а Кицунэ фыркнула, мол, верю, верю. Лифт мы проигнорировали, двинулись в обход по лестнице. Хакайда оглянулась и бросила на оставшихся позади драконов насмешливый взгляд. Ликерия гордо вздёрнула подбородок, шествуя мимо моих однокашников. За пару недель в Долине Знаний я успела выяснить, более спесивой и надменной расы, чем драконы, не существует. Что до россказней о хвалёной драконьей мудрости, враки это. Или мудрость эта к студиозу сомни относится. Магнетизма и обаяния выше крыши, что да, то да. И особенно это видно на совместных занятиях с учащимися других учебных заведений. Но вот эта какая-то встроенная, предусмотренная, так сказать, комплектацией, надменность, всё портит. Правда, как оказалось, не все девушки ведутся на эту их драконью природу. Если взять во внимание охотницу Ликерио, можно подумать, дракон здесь она, а не провожающая нас взглядами студентка. Что до этих взглядов, тут всё понятно. Они в своих дракоратах привыкли женщин в чёрном теле держать и попутно купаться в обожании. А вот от охотницы, казалось бы простой человеческой девушки, они не то, что восторга в глазах, взгляда беглого не дождутся. Ой, Лея, Дёрнула меня за рука в Хоккайдо, прерывая раздумья. «Что-то, судя по взглядам, которые вы друг на друга бросаете, совсем не скажешь, что между вами ничего нет». Я почувствовала, как краснеют щёки. «Будем надеяться, что это одна Хоккайдо, такая прозорливая, благодаря присущему Китсуну чутью». «Она, в отличие от тебя, сюда приехала не нос везде свой совать, а учиться». высокомерно бросила Ликерия, задирая подбородок ещё выше. Хакайда на этот раз оставила слова Ликерии без внимания, особенно учитывая, что мы дошли до столовой, и в нос силой ударили аппетитные запахи. Обед прошёл привычно в атмосфере переругиваний между Ликерией и Кицуна, а также под обстрелом жадных драконьих глаз. Впрочем, я в военке ещё привыкла и даже ни разу не подавилась. «Следующее занятие в расписании — пророчество», — возвестило Хоккайдо то, что мы и так знали. Я приуныла. С пророчеством было туговато. Несмотря на то, что где-то в стране Идзума живет целое племя красномордых, которые считают меня великой скво, все речь пророчицей из клана смертоносных студиозусов, магия предвидения у меня не шла. Пара по пророчеству проходила в соседнем корпусе, прямо на крыша. По заверению госпожи Мэну, преподши пророчицы, это лучшее место в Долине Знаний для развития магии предсказаний. Как по мне, так с этим очень даже можно поспорить. Обозревая небесную глубину и просторы Долины Знаний, внутренняя драконица так и норовила вырваться на свободу. Улететь на занятия к старшекурсникам, например. У них сейчас как раз воздушная магия и воздушный бой. Всё-таки занятия в Постасе Дракона у меня любимые. Может, поэтому и не везёт с магией предсказаний. Сегодня мы не будем пытаться заглянуть в недалёкое будущее, сказала госпожа Мэно, когда все расселись по своим местам. Группа на занятия по предвидению собралась почти из одних девчонок, ни одного дракона, несмотря на их хвалебную интуицию. Пара парней Кицуны И тройка человеческих, остальную аудиторию представляли собой оборотницы разных рас и люди, в основном подопечные госпожи Нураю из пансиона благородных волшебниц. Во-первых, в этом нет ничего сложного. Кому как вообще-то. А во-вторых, интересного тут не поспоришь. Я приготовила вам сюрприз. Сегодня мы будем путешествовать в прошлое, причём не в своё. А чужое. Можно на несколько поколений назад побывать, представляете? Глаза у госпожи Мэну горели, седые кудри растрепались. Судя по восторженным лицам адепток, возможность заглянуть в чьё-то прошлое очень их заинтересовала. Я пожала плечами. Сердце рвалось ввысь под хрустальный купол неба, летать там, парить. кружить с другими драконами или с одним, серебристым. Адептка Таши Кенриу раздалось словно сквозь толщу воды. Вы с нами или уже погрузились в пророческий транс? Вроде как заклинание я пока не давала, и пока не убежусь, что каждый из вас освоил его, к практической части занятия мы не перейдём. Раздались смешки, кто-то зафыркал. Я поматала головой и извинилась, пообещав быть внимательнее. Для того, чтобы заклинание сработало, очень рекомендую сосредоточиться на ком-то хорошо знакомом, лучше всего родственнике, а также ясно представлять место действия интересующих событий. Заучив заклинание, которое помогало настроиться на искомого, я, как и остальные, закрыла глаза и сделала вид, что погружаюсь в транс. Преподшу, к сожалению, не обманишь. Но хоть видимость стараний создам. Всё равно самого низкого балла по магии пророчества мне не избежать. Оно с детства так. Меня было не заставить учить то, что не интересно. И дело не в том, что не понимала, нет. Всё как-то быстро и легко давалось. Просто если не было интереса, возникало ощущение, что что-то мешает. Это что-то Мешала и сейчас. По-прежнему манило небо. Стоило представить, что сейчас открою глаза и увижу студенческий городок Долины Знаний, остроконечные крыши строений Кицуны, взлётные площадки Драконов, узкие извилистые улочки, и это всё буквально утопает в зелени, где-то там на перегонки с феями носится Скирон. Духу ветра скучно ждать, пока хозяйка выйдет из медитации. Где-то порхает над цветами серьёзная и деловитая фей. Скорее всего, она в том саду, что окружает обитель хранителей стихий. Феи это место необъяснимо любят. Или летает по долине по каким-то своим фейским делам. А мне, вместо того, чтобы тоже летать, надо настроиться на кого-то, чтобы попасть в прошлое, желательно родственника. Кого? Мои близкие остались в другом мире. Кирюшка, Виталий Владимирович, мамочка, мамуля. Мамуль предстала перед мысленным взором очень чётко, словно живая. Убрала светлую прядь за ухо, морщила лоб, а потом улыбнулась, несмотря на грустинку в глазах. Даже без всех этих пророчеств я знала, что мамочка скучает, и я скучала. Очень-очень. В этом мире мало кто был со мной откровенным. В основном хатонические сущности или магические существа, как фея. Но у неё была масса каких-то своих дел и залетала на огонёк Фай редко. Таша раздался тихий мамин голос, а в следующий момент меня утянуло в какой-то водоворот. Я не успела испугаться и подумать, тоже ничего не успела. Потому что в следующий момент головокружение прошло, а я открыла глаза. И вот не смогла удержаться от визга, но тут же закрыла рот ладошкой. Я сидела перед зеркалом в тяжёлой кованой раме. На меня изумлённо хлопая ресницами и приоткрыв губы, смотрела худенькая, большоглазая девушка с копной пшеничных кудрей. Девчонка была прихорошенькой, И выглядела странно знакомой. Что с тобой, Джун? раздалось сзади. Ты словно ракшаса увидела. Я увидела дракона, раздался мелодичный голос, в котором я с удивлением узнала мамин, а потом снова уставилась на девчонку в зеркале. В ней всяких сомнений, передо мной была мамочка, только лет так 20 назад. Надо же, Она мало изменилась, но всё же видеть её совсем юной, в нежно-голубом балахоне, отчего голубые глаза сияли сапфирами, среди незнакомой обстановки было странно. Я покрутила головой. Небольшая комнатка, в которой сразу угадывался девичий будуар, трюмо тёмного дерева, отделанное позолотой, похожий узор на голубых стенах. Словно вереница каких-то диковинных птиц с огненными крыльями и хвостами. Кажется, отец говорил, что мама из клана огненной птицы. На низкой софе, забавно болтая ножками, расселись три девчонки лет 6 и 8, похожие как три капли воды, с первого взгляда видно по годке. Ещё две девочки постарше, на первый взгляд лет по 13-14, разместились на кровати под голубым балдахином. Чудно. Мама никогда не рассказывала про свою семью, а я после нескольких неудачных попыток не расспрашивала и даже не подозревала, что у неё могла быть большая семья, по которой она должно быть скучает. Если верить тому, что я вижу, у мамы как минимум пять сестёр. Я снова перевела взгляд в зеркало и увидела, что Джун отражается в нём в профиль. Немного освоившись, я поняла, что наше с мамой сознание по-прежнему врозь. Её существует само по себе, но мне каким-то хитрым образом предоставлен к нему доступ, моё само по себе. Я чувствовала, я знала, что Джун, как-то странно называет девчонку, которая по всему видать младше меня мамулью, волнуется, словно боится чего-то и одновременно ждёт дракона. Переспросила очаровательная малышка с белокурыми кудряшками и ямочками на пухлых щёчках. А какого дракона? Принца Эми? Принца Эми? Кто это? Я нырнула в сознание Джун и сразу наткнулась на волнующее и невероятно радостное воспоминание. Она в нежно-лавандовом платье сидит в каком-то чудесном саду, а с неба прямо к ней пикирует фиолетовый дракон. Не оборачиваясь, мягко приземляется рядом, кладёт голову на колено, а когда нежные розовые пальчики скользят по ней пробиваемой фиолетовой чешуе, жмурится от счастья. Заглянув в сознание Джун поглубже, я каким-то чудесным образом узнала, что она с детства обещана принцу Эйми, наследнику предводителя клана Огненной птицы. Узнала и то, что она очень ждёт своего принца. ждёт часок, когда он позовёт её, с нетерпением. Нет, ответила Джун, и глаза сестёр зажглись от любопытства. Как это не принца? А кого? Это был, пробормотала Джун. Чёрный дракон, большой, чёрный дракон с золотой чешуёй. Старшая То есть средняя, старшая здесь по всей видимости Джун. Девчонки переглянулись. А те, что по младше, застыли с открытыми ртами. Верховного предводителя, наконец спросила одна из младших, и другая тут же не сильно дёрнула её за волосы. А кого ещё? Есть только один чёрный дракон. Верховный предводитель нашего дракората «Ты не могла видеть мечи о Кенриу», — сморщив нос, сказала одна из средних сестер. «Дракон является в зеркале только своей избраннице». «Это не честно», — согласилась с ней вторая. «Ты и так обещана принцу Эми». «И ни для кого не секрет, что принц неравнодушен к тебе». Щеки Джун вспыхнули, как маков цвет. Ты ещё скажи, что видела дракона из ледяного клана, который уведёт тебя на парящую гору. Нет, покачала головой Джун. В её голосе слышались недоумение и страх, и вместе с этим какой-то интерес. Это точно не был кто-то из ледяных, это был чёрный дракон. В следующий миг одна из девчонок взвизгнула, указав на распахнутое окно. Проследив направление руки Крохи, я ахнула. На подоконнике расселась знакомая мне птица, точь-в-точь точь альбатрос, только белая и с хохолком. В клюве птицы покачивается зелёная веточка. "Священная птица рух!" вырвалось у кого-то из девчонок. Посмотрев внимательно глазами бусинками, я готова была поспорить на меня. Птица Рух аккуратно положила ветку на подоконник. Затем снова уставилась на меня. "Крак", сказала птица и взмахнув крыльями, улетела. "Это благословение?" спросила одна из младшеньких. "Скорее известие", побелевшими губами произнесла Джон. Дверь в комнатку распахнулась. Внутрь величественно вошла женщина в длинном сером балахоне, отделанном золотом. Лицо у женщины тоже какое-то знакомое, миловидное и очень-очень торжественное. А от меня не укрылось, что от этой торжественности сердце у Джун забилось как сумасшедшее. "Радуйся, дочь моя", обращаясь к Джун, сказала женщина, которая оказалась моей бабушкой. "За тобой прислал дракон Восторженный Вополь потряс комнатку. Вот только Джун прикусила губу до крови и беспомощно оглянулась на зеркало. Заглянув в её мысли, я поняла, что она очень хотела снова увидеть там отражение фиолетового дракона. Но бесстрастное стекло отразило лишь её лицо, бледное, напуганное. "Принц Эми?" раздался голосок сзади. Нет, ответила бабушка, не скрывая гордости. За Джун прислал сам верховный предводитель нашего Дракарата, великий воин Мичё Кинриу.